Прежде я не был особенно дружен э, с Джеком. По правде говоря, он был немного педант и нагонял на меня тоску своей напыщенностью и латинскими цитатами. Наше сближение началось дни моих бедствий, когда я был готов уцепиться даже за него. Недавно пережив разрыв с юной американкой...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 Для меня нет никаких сомнений. Вы, глава семьи, лицо в своей семье священное, соединили этих двух молодых людей или дали им право связать себя нерасторжимыми узами с вашего согласия. Мои воззрения на этот предмет не допускают двух толкований, и я подробно изложу их в нескольких последовательных собеседованиях, кои, без сомнения, должны будут вас удовлетворить. После этого, — продолжал Джек, отец сказал, «Я уже вполне удовлетворен, мой мальчик, а это вострушка и тик, которой...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 Вот как из повзания говорит папенька. А кто это такой, позвольте узнать? Я невольно улыбнулся простодушию нашего папеньки, который не стыдился выказывать свое невежество перед детьми. Когда Уиллис похитил Пенелопу отца, царь поспешил следом за дочерью и женихом, умоляя ее возвратиться. Уиллис же, как нам сообщает, предоставил ей решать самой, хочет ли она возвратиться или хочет остаться с ним. В ответ на это дочь Кари опустила на лицо покрывало. «Моя же сестрица за неимением покрывала, нашла спасение в вашей жилетке, сэр», — сказал я, и мы все рассмеялись. Однако маменька заявила, что сделай кто-нибудь такое предложение ей или будь пенелопа женщиной с характером, она тут же без промедления вернулась бы домой к отцу».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 Последние события, как видно, очень взволновали и еще больше ослабили ее. Мне самому довелось в свое время испытать, как известно, чувство именуемые страстью. Полно солицита тиморис, тревожащего страха, латынь. Как оно изнурительно для души, я совершенно убежден, что если позволить ему зайти слишком далеко или в такой мере ему поддаваться, как это делают женщины, не способные мыслить философски, то, повторяю, я совершенно убежден, что оно в конечном счете может сокрушить любое здоровье. Ну, за ваше здоровье, братец. Сколь быстро свершилась эта перемена от скорби к надежде, какой поток счастья захлебнул мою душу и огнем пробежал по жилам. «Хозяин, еще бутылку!» Пожелая ему, честный Джек, опустошить целый бочонок вина, я был бы только рад его попотчивать и, правду сказать, Джек щедро проявил свое расположение ко мне этим способом и, не скупясь, проявлял его весь день. Я не стану подсчитывать количество опорожненных бутылок или определять, насколько я отстал от Джека и оставляю на совести обрадованных слуг предъявленный мне фантастический счет. Джек был мой дорогой брат, лучший из братьев, Я обоклялся ему в вечной дружбе.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 «Сколь решительные изменения претерпели намерения моего благородного врага». Его гордость, несомненно, была глубоко задета, когда ему в его возрасте пришлось выслушивать возражения упреки юнца, да еще выраженные в столь малопочтительной форме. Но, будучи истинным христианином, мистер Ламберт, глубоко изленный и оскорбленный резкостью моего отпора и встревоженный горем своей любимой дочери,